и потери от этого типа нашей жизни должны будут быть сбалансированы, удовлетворяющей их реконструкции. Участники исследования Джозеф и Мерлин всегда праздновали дни рождения с фанфарами. Именинник выбирал меню обеда, и вся семья готовилась к торжеству. Через несколько месяцев после развода их дочери Эми, Исполнилось 10 лет. Эмми сказала, она хочет, чтобы состоялся семейный обед, как обычно, сказала мне Мерлин. Я не могла даже представить себе, что мы соберемся, как обычно, большой счастливой семьей и приготовим обед. Это казалось очень трудным, сидеть за одним столом, как раньше. Джо чувствовал то же самое, но мы все же согласились пойти всей семьей, в любимый ресторан Эми. В течение следующего года развод закончился. Мерлин и Джо чувствовали меньше боли и относились друг к другу более приветливо. Мерлин решила отметить 11-летие Эми обедом дома. Она пригласила Джо и вместе с детьми отметили праздник в хороших старых традициях. Сначала нам было как-то не по себе. Формальнее, чем раньше. Дети казались немного смущенными. Наш шестилетний сын Джессон все пытался соединить меня с Джо, настаивал на том, чтобы мы держали друг друга за руки. Но после первого часа мы все уже освоились и смеялись вовсю. Я даже почувствовала ностальгию по прошлому. Но когда Джо начал произносить очень затянувшийся тост, По своей эгоистической привычке, так как всегда любил быть в центре внимания, это напомнило мне одну из причин нашего развода. Ностальгия прошла. В конце обеда я была просто счастлива, что больше не живу с ним вместе. Однако я оказалась способной напомнить ему, на следующий год будет его очередь. Джои и Мэрилин хватило сил поддержать один из наиболее важных семейных ритуалов, и они проявили достаточную гибкость, чтобы изменить его в тот период, когда старый путь ощущался неприемлемым, а когда их отношения вновь улучшились, смогли вернуть назад первый вариант, который так хорошо устраивал их семью. Со временем Джо женился снова, И двумя годами позже Мерлин почувствовала, что сможет пригласить участвовать в празднике и его новую жену. Старые ритуалы не всегда работают для послеразводной семьи. Некоторые пары, особенно сердитые союзники и ярые враги, нуждаются в том, чтобы придумывать новые ритуалы, отражающие новые действительности. Они могут не согласиться отмечать вместе праздники, возможно, поделив Рождество между двумя родителями – сочельник с папой и само Рождество с мамой. Или могут даже совсем отказаться от альтернативных праздников, особенно если еще и живут далеко друг от друга. Праздники, особенно первые после развода, – это болезненное время, когда потеря ощущаются особенно сильно. Старые ритуалы больше не работают, а новые еще не придуманы. Они также могут быть особенно проблематичными, когда бывшие супруги разного вероисповедания. Бывшие супруги, даже если сердятся друг на друга, не должны заставлять детей следовать определенному ритуалу или выбирать религию. Такая провоцирующая конфликт-обстановка не принесет радости в вашу семью будь мононуклеарный или бинуклеарный Когда я интервьюировала Джози Беннета, они как раз собирались провести свое первое Рождество отдельно после 15 лет совместного празднования. Было решено поделить день. Джози собирался провести с детьми время до полудня, а потом Беннет собирался забрать их и отвезти на обед к своей матке. Джози хотела провести Рождество по-другому, чтобы им всем не было так грустно. Но она также хотела, чтобы Рождество оставалось Рождеством,